Андрей Ткачёв. Тёмный призыватель. Том 7. Исполняет Вадим Пугачёв. Глава 1. Я не видел причин отказываться от такого приглашения и последовал за баимином внутри дома. В любом случае время играло в нашу пользу, так что сейчас действительно можно поговорить. Сергей пошел вместе со мной, оказывая молчаливую поддержку, правда и выбора особого у него не было. Дом казался пустым, но вот именно что казался. Я слишком давно работаю с демонами, чтобы не чувствовать их присутствие, и вот за стенами их действительно было много, но все в спящем состоянии. Сопроводил нас бывший экзорцист в просторную гостиную на первом этаже, где уже накрывала стол Аделина Тихорова. Девушка бросила на меня раздражённый взгляд, но этим и ограничилась. А вот на самого китайца она смотрела чуть ли не как на божество. Надо же, как её пробрало. "Прошу, присаживайтесь", вежливо произнёс Бэймин. "Я так понимаю, у нас не так много времени, чтобы поговорить спокойно", с улыбкой добавил он, так как в этот момент мне на коммуникационный браслет пришло сообщение от Волкова. И прошу прощения у представителя рода Вороновых. Вас привели сюда совершенно случайно. Ничего страшного, кивнул ему Сергей, но вот к дымящимся кружкам с чаем он всё же не притронулся. Впрочем, я тоже не торопился брать еду в гостях у таких личностей. Я понимаю. Вы специально подменили водителя, чтобы доставить меня сюда, спросил я, внимательно смотря на чернокнижника. О нет, никакой подмены не было, коротко рассмеялся он. За вами уже давно следили мои слуги и выжидали удобного момента, чтобы выполнить приказ. К сожалению, из-за вашего добровольного затворничества это сделать было сложно. А трогать кого-то из рода или слуг я запретил. Так что пришлось им использовать всю свою сообразительность, чтобы достичь цели. И да, водитель действительно не был подменён. просто в него вселился демон. Добровольно решил покинуть своего носителя, чтобы переселиться в новую оболочку, недоверчиво покачал я головой. У него не было особого выбора, развел руками мужчина, лукаво улыбаясь. Очень интересно, хмыкнул я. Насколько я знал, для демонов-духов этого вида такое переселение довольно болезненно, потому что они подстраивают носителя под себя. И терять всё это не очень хочется. И всё же приказ бы именно пересилил это. Можешь идти, бросил чернокнижник своей ученице, когда Аделина закончила с сервировкой. Девушка поклонилась своему учителю и ещё раз бросив на меня злой взгляд, вышла из комнаты. Собственно, почему мы сегодня здесь собрались? спросил я после этого. Я уже упоминал, что прошлое нашего мира туманно, Посмотрел прямо мне в глаза Баймин. Многие знания попросту были утеряны, но всё же что-то из этого удалось сохранить и до нашего времени. Это и так известно каждому одарённому, перебил я его, затягивая в разговор. Уменьшение количества магии повлияло на многих, и лишь части старых родов удалось добраться до этого времени. Остальные же были уничтожены, когда потеряли свою власть. Да, но что привело к упадку некогда могущественных родов? Только ли отсутствие магии? И вообще, почему магии вдруг стало очень мало, что гибли магические существа, а сейчас она вернулась, если верить хроникам, даже с большей силой? Это вопрос сотен диссертаций и научных исследований, пожал я плечами. Если кто и в курсе происходящих событий, то делиться с общественностью он не собирается. И в этом состоит главная проблема, кивнул чернокнижник и после налил себе в фужер белого вина. Именно поэтому, когда я узнал правду, то решил, что и остальные должны об этом узнать. Так в чём же правда? усмехнулся я, нисколько не боясь ответной реакции мужчины. Правда в том, что во всём, как бы это странно ни звучало из моих уст, виноваты демоны, просто ответил Бэй. Действительно, довольно неоднозначное заявление, хмыкнул я. Но всё же, судя по тому, что сумел собрать мой клан, до сих пор считаете себя частью клана экзорцистов? перебил я его вновь, провоцируя. Если клан решил посчитать меня изгоем, это не значит, что я отказался от клана, спокойно возразил чернокнижник, отпивая из своего фужера. И да, если для моего дела потребуется Кого-то из них убить, то я несомненно это сделаю. Пускай я отношусь к вам сугубо положительно, но попрошу всё же не перебивать. На этих словах в коридоре послышалось шевеление, и там появилась монструозная фигура демона. Пришлось удерживать Сергея от активных действий, чтобы не усугублять ситуацию. Слишком уж прозрачный намёк даже без учёта того, что я и так чувствовал множество демонов в этом доме. Иначе мы рискуем закончить нашу беседу раньше, чем я расскажу то, что запланировал. Прошу, разрешающе улыбнулся я, приготовившись слушать этого человека. У меня до сих пор не сложилось о нём однозначное мнение, и, возможно, этот разговор действительно даст мне больше ответов. Вы же знаете такую личность, как Соломон, царь, которому приписывают власть над джиннами. Неожиданно блеснула рудицы и Сергей которому, видимо, надоело, что в этом разговоре он был лишним. Всё же Воронов обожал находиться в центре внимания и часто сам создавал необходимые для этого ситуации. Мудрец, философ и учёный, превзошедший своё время. Всё верно, а ещё он был одним из немногих тёмных призывателей. Сверкнули глаза Бэймина красным отсветом. Может, мне это и показалось, но всё же выглядело довольно эффектно. особенно с произнесёнными словами. Вы же знаете, в чём отличие тёмных магов от обычных? Поясните для меня, если не сложно, попросил Сергей, взяв на себя инициативу из-за моего молчания. Я в это время обдумывал, что сказал мужчина, пригласивший нас в этот дом, и насколько всё это соотносилось с тем, к чему я пришёл сам. Ещё по книгам Соломона я понял, что он был не простым демонологом. Но всё это умело скрывалось в его философских рассуждениях. Уже потому, что я сумел обнаружить, было понятно, что Соломон действительно мог призывать джиннов и использовать их в своих целях. Но до этого момента я всё же считал его ритуалистом и что все эти призывы делались с помощью жертв. Само название зависит от того, как именно маги работают с магическими потоками и насыщают свои источники. Если обычные маги используют то, что и так есть в окружающем их пространстве для создания своих техник, то тёмные направления отличаются тем, что не используют магические частицы, а сначала поглощают их, чтобы уже потом использовать. Начал небольшую лекцию Бэймин. Сергей его слушал довольно внимательно, так как таких упоминаний в Академии магии я даже в библиотеке не нашёл. Всё же настоящие тёмные маги довольно редки, и это явление толком не изучено. Например, наш дорогой князь указал чернокнижник на меня. Обычные призыватели могут за счёт своей энергии призывать существа из изнанки и на время возвращать в наш мир таких магических созданий, как, например, грифоны. Те будут существовать в нашем мире, пока хватит энергии в источнике призывателя. А вот у князя Шувалова с этим проблем нет, верно? Вы на удивление хорошо осведомлены о моих возможностях. Холодно произнес я, не став прямо подтверждать это. Я просто с детства отличался наблюдательностью. Поделился со мной мужчина. А за вами я следил уже достаточно давно, чтобы понять, что вы не демонолог, а именно темный призыватель. Допустим, все же кивнул я, что из этого? «Сейчас мы и придем к самому главному», — отставил недопитый фужер в сторону чернокнижник. «Соломон — один из ярчайших примеров, дошедших до нашего времени, как в качестве легенд, так и благодаря своим трудам. Копии, которых найти довольно сложно, не говоря уж об оригиналах», — подмигнул он мне. «Вот еще один вопрос. Откуда он знает, что у меня есть книги Соломона?» Но не думаю, что бывший экзорцист ответит на этот вопрос. Но и до, и после него существовали как чернокнижники, так и тёмные призыватели. Их часто из-за схожего результата применения магии путали и, соответственно, старались избавиться от них с одинаковым усердием. В какой-то момент кто-то из них не выдержал преследования и решил ответить своим охотникам даже пускай платой будет его собственная жизнь. И сейчас мы пойдём к самому главному, не удержался я от насмешливых интонаций. Согласно сведениям, собранным моим кланом, в последнем угасании магии виноват тёмный призыватель, который призвал демона или демонов, сумевших за короткий промежуток времени поглотить большую часть магической энергии мира. От такого удара Самира оправился только недавно. Но, как вы и сказали, их часто путали с чернокнижниками, возразил я на такое открытое обвинение, скажем так, коллега по мастерству. Тоже верно, и клан изорцыстов в этом плане тоже не является исключением, кивнул китаец, стряхнув с гривы своих белых длинных волос. И всё же главная проблема была именно в демонах, что оказались без контроля. Из-за этого никому было остановить их до того момента, как был пройден Рубикон. Демонов, судя по записям, устранили, но слишком поздно. После этого был долгий период упадка, и сейчас всё возвращается назад с большей силой. Допустим, решительно посмотрел я на мужчину. Но как события большой давности относятся к нашему состоянию? Главная причина, по которой я покинул свой клан, Было то, что я нашёл косвенные признаки того, что несколько демонов с того периода до сих пор находятся на земле, заявил Бэймин. Это невозможно, вскочил я. Их бы уже давно обнаружили, да и не могут демоны обходиться без магической энергии, именно поэтому они покинули наш мир. Не могут, согласился со мной китаец, спокойно смотря снизу вверх. Сергей при этом бросал взгляды то на меня, то на хозяина дома, делая вид, что он в курсе всего нашего обсуждения. Ох, чувствую, что я не отделаюсь от расспросов со стороны любопытствующего мага Холода. Вот только некоторые виды демонов умеют впадать в состояние, похожее на спячку медведей, когда накопленная энергия тратится гораздо меньше. В таком состоянии они вполне могут прождать и тысячелетия, не то что несколько веков». Прищурив глаза, посмотрел он на меня. Да и напитав себя таким большим количеством энергии, они даже после смерти могли бы ещё долго служить источниками магии. Последнее, правда, нигде не было доказано, но я не исключаю такую возможность. То есть вы хотите сказать, что сейчас у нас в мире где-то бродит давным-давно призванные демоны, не скованные рамками договора призыва? Чуть успокоившись, я сел обратно. «Именно», — степенно кивнул бывший экзорцист. «Признаки косвенные, но их слишком много, чтобы не оказаться правдой». «То есть прямых доказательств у вас нет?» — хмуро посмотрев на него, спросил я. «А вы мне скажите, сможете ли справиться с демоном, поглощающим энергию нашего мира столько времени и развившимся даже несмотря на спячку?» При должной подготовке можно одолеть любого, пожал я плечами. Вот и я занят подготовкой, улыбнулся чернокнижник. К сожалению, моих навыков как экзорциста для этого недостаточно, так что пришлось использовать то, что мой клан долгое время искорянял всеми силами. Хотите сказать, что вы герой, которого никто не понял? хмыкнул я, скрестив руки. Может и так, лукаво улыбнулся он. История рассудит, был ли я героем или злодеем. Лично для меня это не столь важно. Значит, в этом и есть ваша мотивация? Князь, неожиданно отеческим взглядом посмотрел на меня китаец. Вам, возможно, это будет не понять, но я жил в клане, где с самого своего основания, поколение за поколением, члены клана положили свои жизни для истребления демонов, которые могут нести вред людям». Так что для меня важнее всего устранить таких опасных демонов. Неужели всё это только из-за того, что вы в какой-то пыльной книжке нашли указание на это? Конечно же, после такого я не стал бы действовать столь активно, подобрал он подходящее слово после небольшой паузы. Но, скажем так, мне довелось встретиться с прямым доказательством, после чего я был вынужден покинуть свой клан. Дальше можно было не продолжать. Даже если его клан, допустим, держал подобного демона в заперти, то признать это значит, да, в принципе, много это значит. И раскрутить такое признание можно было по-разному в зависимости от целей. Именно по этому Бэймином был дан намёк, который можно будет потом проверить на его сестре. На Джинхея в этом плане я бы не стал рассчитывать. Так как он был простым бойцом, которому такие тайны точно бы не поручили. Хорошо, допустим, я поверил вам. К чему было всё это? настороженно спросил я. Просто небольшое предупреждение о разумности использования своих сил, улыбнулся беловолосый китаец. И, возможно, вы после этого разговора прекратите так активно преследовать меня. Пока вы действуете на территории Российской империи, скептически приподнял я левую бровь. Сомневаюсь. Служба магической безопасности так просто вас не отпустит. Я понял вас, задумчиво кивнул Бэймин. К сожалению, сейчас я не могу покинуть территорию империи, но всё же не хотел с вами конфликтовать, посмотрел он на меня ухмыльнувшись. Давайте так. Через 3 месяца я покину территорию вашего государства, а вы до этого момента не будете предпринимать активных действий со своей стороны. Такое чувство, что вы меня оберегаете, фыркнул я. В какой-то мере, вновь раздражающе довольно улыбнулся этот человек. Вы пока единственный тёмный призыватель, которого мне удалось найти, и терять такого перспективного мага мне бы не хотелось. А теперь прошу покинуть дом, бывший экзорцист посмотрел на свой телефон, который разразился короткой трелью сообщений. Ваши люди прибудут сюда через 10 минут. Так что можете их встретить уже за границами этого дома. Хорошо, кивнул я, поднимаясь и делая жест рукой, чтобы Раксана и Воронов повторяли за мной. Я запомню ваши слова. Больше вы и не требую, поклонился мне чернокнижник. Вышли мы из дома хоть и под наблюдением твари из иного мира, но все же без проблем. Как и сказал удивительно осведомленный о передвижениях моих людей Бэймин, нам не надо было стоять долго в ожидании. Посылать своих людей в дом я посчитал излишним, так как в доме к тому моменту уже никого не было. Снова этот чернокнижник исчез каким-то неизвестным мне способом. «Впрочем, это не значит, что я не сообщу об этой встрече с Куратову». «А что это вообще было?» – спросил Воронов, болтая жидкость в своем стакане. «Мы сидели на втором этаже особняка в комнате, предназначенной для вот таких вот небольших посиделок. Приводить каждого человека в свой рабочий кабинет я не собирался, по крайней мере, не без договора о неразглашении. Так что нужно было еще одно место, где есть хороший бар», И обстановка располагает к деловому общению. После произошедшего Сергей хоть до этого момента и молчал, но всё же было решено поехать ко мне. Благо гостевых комнат хватало, а девушки несколько перенервничали из-за осадного положения и сейчас общались в своей компании. Небольшие неприятности в моём бытие, туманно ответил я. А так, в принципе, ничего особенного. «Я тут, знаешь ли, тебя приглашаю на сафари на магического зверя, а ты, значит, охотишься на демонов и демона-поклонников?» Возмутился Сергей, делая глоток коньяка, который я сам любил и берег. Но этот родственничек позарился именно на эту бутылку, так что останавливать его было уже поздно. На чернокнижника. Веско поправил я его с недовольством, смотря как этот парень уничтожает мои запасы. И не хочу,ся помогаю государственному органу поймать опасного преступника. Не суть, отмахнулся Мак холода. Так что это было? Нас ведь похищали только ради этого разговора? Похоже на то. И в чём смысл? Да и говорил он как-то сумбурно, словно фанатик, уверенный в своей правоте, кивнул я, продолжив за него. Тоже заметил. Да, Сергей залпом допил свой напиток. Знавал я пару таких людей. Опасны они своей преданностью делу, в которое верят, и не гнушаются ничем ради достижения цели. Хуже того, мне кажется, он может и не сказал всей правды, но всё же вздохнул я. Ещё необходимо было понять, насколько всё это действительно плохо. Извини, что ты оказался во всё это втянут. Ничего страшного, отмахнулся Воронов. Да и где бы я ещё попробовал такой коньяк? Отсулитавал он вновь наполненным стаканом. Ты же в курсе, что именно таких бутылочек в империи не больше тысячи. Конечно, знаю, хмыкнул я. Но где достал, всё равно не скажу. Жаль, конечно, показательно горестно вздохнул Сергей. Но всё же хорошо, что ты так уважаешь гостей. Он посмотрел на янтарную жидкость и покачал головой. Так что это вполне можно принять за компенсацию за такие переживания. Да и Оле, по всей видимости, понравилось общаться с твоими жёнами, как тебя так угораздило, хмыкнул я. С ней-то, улыбнулся парень, да на самом деле довольно банально. Мы были знакомы с детства, а потом Оля уехала учиться в Англию и вернулась только недавно. Я-то видел её ещё мелкой школьницей, а приехала уже раскрывшейся девушка. Мечтательно закатил он глаза. Всё понятно. Улыбнулся я, глядя на такое искреннее проявление эмоций. Ему, наверное, единственному из рода Вороновых, я не желал ничего плохого и был рад, что братцу удалось найти такую девушку. Попался ты в все эти давние подруги. Что есть, то есть, не стало 30 он. Ты лучше скажи, насколько слова того беловолосого действительно серьёзны? Так-то я не должен разглашать эту информацию. Но раз ты всё равно был втянут в это, я склонен верить в то, что в мире действительно могли остаться демоны, призванные несколько веков назад. Если так, то либо их используют в своих целях рода, кланы или организации, выбирай любое формирование, от этого суть не поменяется. Либо эти демоны спокойно существуют в нашем мире. Спокойно существуют? Удивлённо посмотрел на меня Сергей. При достаточном уровне развития демон вполне может принять человеческий облик, а уж такие старые существа, откормленные на энергии нашего мира, это точно должны были сделать, поделился я этой небольшой тайной. Почему же тогда они ещё никак не проявили себя? Может, и проявили, но это списывают на магических зверей, развёл я руками. Да и кто знает, какой именно логике придерживается демон? которого призвали ради того, чтобы истощить магию мира. Вот и я не знаю. Ты, если что, сообщи, когда надо будет в бункер прятаться. Отсулютовал мне коньком воронов, видимо, поняв, что я не сильно настроен на разговоры. Обязательно поддержал я его. На следующий день уже на месте бывшего родственника находился мой напарник. Дом ожидаемо был пуст, начал рассказывать он. Точнее, люди в нём были, но они совершенно не понимали, что мы тут делаем и почему задаём такие вопросы. Одержимы, кивнул я. Да, и это, знаешь ли, очень сильно заставляет нервничать начальство, устало потёрши её Константин. Они не могут захватить одарённого, если тот сам не будет согласен на это. Слегка успокоил я его. Наши учёные сейчас как раз заняты разработкой метода, чтобы однозначно выявлять одержимость демоном. Но сам понимаешь, так как с этим столкнулись впервые, да ещё и в таких масштабах, то это дело не быстрое. Не думаешь, что это было сделано специально? Задумчиво обронил я. Те о том, в чём была логика делать целый район одержимых и оставлять их просто так без какой-либо цели, догадался куратор, на что я намекаю. Именно? С теми планами, что есть у чернокнижника, если, конечно, судить из его слов. Это выглядит более чем странно. Думаешь, он действительно преисполнен целью? Невесело хмыкнул мой напарник. Всё возможно, пожал я плечами. Да и с менталитетом китайцев я не так хорошо знаком, чтобы говорить, насколько всё это серьёзно. Но всё же его слова заставляют задуматься о том, что может произойти. Пускай даже всё это сам себе придумал, но это не исключает того, что он готов на многое пойти, чтобы доказать свою правоту. С другой же стороны, действительно, до этого момента не было широко распространённых методов выявления одержимых. А тут такие подвижки в этом вопросе. Не мог не признать я выполнение целей Баймина в рамках его миссии. Просто никто до этого не мог подумать, что это может нести такой массовый характер. А тут все опасаются, что так и весь город может быть наполнен одержимыми, а мы об этом даже не в курсе. Я так понимаю, сейчас этим вопросом в первую очередь занимается Аркадий, и твоя любезная Ирина, все же не удержался я, «Да, мне кажется, они и даже поселились в этих лабораториях с целью выявить методы обнаружения одержимых без использования силы магов. Все же их не заставишь бегать среди людей и выявлять такие особенности. А я тебе говорил, пожурил я его. Надо было давно ее на свидание пригласить. Может, сейчас бы и не мучился, а помогал ей напряжение снять. И сам знаю, беззлобно огрызнулся Константин, Но хоть и живился, а то всё вздыхал, устала. Сейчас все отделы зашиваются. Служба стала искать предполагаемых спящих демонов, поглятливо кивнул я. Проблема в том, что никто не знает, как это сделать, тяжело рухнул в кресло мужчина. Он было потянулся к сигарете, но на полпути остановился, видимо, вспомнив моё отношение к его увлечению, и раздрадованно цокнул языком. Из-за этого полный кавардак. Все куда-то бегут, что-то делают, но толку чуть. А теперь представь, если слова чернокнижника правдивы, и тогда получается, мы действительно не готовы к предстоящему. Даже думать об этом не хочу, отрицательно помотал головой скуратов. Ещё его и благодетелем называть тоже мне. Любые изменения часто не принимаются, развёл я руками. И всё же, как бы мы ни относились к этому чернокнижнику, но он уже внёс изменения в происходящее. Если бы только это было нашей единственной проблемой. О чём ты? непонимающе посмотрел я на него. Неважно, отмахнулся Константин, поняв, что сболтнул лишнее. Это находится пока не в зоне нашей ответственности, так что можно даже не касаться этих тем. Сейчас главное найти чернокнижника. и управиться с этим за 3 месяца, покачал я головой, посмотрев в окно, из которого открывался вид на лужайку с небольшим рядом деревьев и с цветочными клумбами. Если, конечно, он назвал реальные сроки. Если, вздохнул мой напарник. Что говорят ваши аналитики? То, что данных слишком мало, чтобы говорить однозначно. Да и профиль создать этого китайца всё не получается из-за его неоднозначных действий. а если еще учесть, что он действительно поглощен своей миссией, да не весело, совсем.